Дивее, дивные жены. Я расскажу вам о трёх женщинах, по всем нашим представлениям обделённых судьбой. Им осталось неведомо семейное счастье. Они не пережили радость материнства. Но Господь благословил их на самую тяжёлую тропу юродство. И они пошли по ней. Дивным, называл батюшка Серафим Саровский этот уголок Руси, Арзамасского уезда Нижегородской губернии, село Дивеево. Добрую славу предрекал этому уголку. Так и говорил: кто в Дивееве у меня живёт, не для чего ему никуда ходить, ни в Иерусалим, ни в Киев. И о Сорове, что с Дивеевом рядом, тоже много пророчествовал. Да что там говорить, сам стал Саровский, ведь никто теперь иначе, как Серафим Саровский, его и не называет. Очень заботился батюшка Серафим о духовных чадах своих, матушках, основанного им Дивеевского монастыря. И благословлял на служение этой обители тех, кого высматривали его зоркие духовные очи. Вот и Пелагею высмотрел. А ведь дуры-дуры Мать иначе ее не называла и очень заступалась за пелагейных сестер, страдавших от позора жить рядом с Пелагеей. Зазорная им с дурой-то. Она ведь чего только не творит, на цепь ее сажая, вырывается, с ней не сладишь, с цепью и бегает, сильная очень. Это она так батюшке Серафиму жаловалась, когда привезла Пелагею в очередной раз в Дивеево. Старец только руками всплеснул. Как можно на цепь? Пусть на воле ходят. а то страшно наказаны будете знал, что говорил. Несколько лет назад, когда впервые приехала Пелагея с матерью в Саров, 6 часов беседовал с ней батюшка Серафим. О чём по сей день тайна. Только провожая их до ворот, поклонился до земли, дал чётки и сказал непонятные для матери слова: "Иди, матушка, береги моих сирот, многие тобой спасутся". И будешь ты свет миру, свет миру. А она с цепью бегает, безумствует, сестер донимает. Свет миру. Она уносит из дома все, что попадает под руку и раздает нищим. И молится, много молится по ночам на старом погосте, стоя на коленях с воздетыми руками. С детства искавшая уединений молитв, Пелагея принимает на себя подвиг юродства именно после той тайной беседы с дивным старцем. День ото дня умножаются ее странности, теряется рассудок. И вот припечатана дура. Подвиг юродства принят Господом. «Береги моих сирот» — странная фраза обретает смысл сразу после кончины преподобного Серафима. Именно ей, юродивый Пелагея, поручал своих духовных чад старец. И она сразу же совершает очередную свою странность. Приходит в Дивеевский монастырь и живет при нем до самой смерти. Сколько хлопот доставляла, вела себя буйно, бросалась камнями, била стекла в кельях, залезала в навозную яму и сидела в ней часами, вставала на гвозди босыми ногами, прокалывала их насквозь, хлебом и водой питалась, а побои, оскорбления, угрозы сносила радостно. и шли, шли к безумной Пелагее в Дивеево, спрашивали, как поступить, просили помолиться, исцели, скажи, что с нами будет. Щедро одарил её Господь за тяжёлый крест юродства. Она могла лечить недуги, прозревать будущее, утешать страждущих, каждому скажет, что ему полезно и спасительно. А с лукавством, кто к ней подойдёт, беда, камнями закидает, прогонит за ши. А ещё умела плакать. Слёзы юродивой, особые слёзы, и они божий дар. Несколько лет плакала Тайку, матушки подсмотрели, а года за 4 до смерти уже не скрывалось. Не просыхали у неё глаза, гноились. Что так много плачешь, матушка, спрашивали. Если бы вы знали, что ждёт Россию, весь бы свет заставили плакать. 20 лет жила в монастыре Юродивая. 20 лет выполняла Серафимов завет. беречь Дивеевских сестер. Берегла молитвой своей, подвигом тяжким платила. Кончину чувствовала. Стала ходить к ней еще одна, юродивая, Паша. Пелагея подолгу смотрела на Пашу и все повторяла. Хорошо тебе, нет забот, а у меня детей-то сколько. О сестрах Дивеевских болела у нее душа. А Паша, тоже ведь юродивая Христа ради, стала часто наведываться в обитель, подойдет к калитке, ждет. выходит пилагея. Что, матушка, идти ли нет? спрашивает Паша. Рано ещё, не время. И уходит Паша, даже не зайдя в монастырь. Умерла она 30 января 1884 года. Звали её Пилагея Ивановна Серебренникова. Да кто звал-то, кто знал об этом? Дура, безумная, убогая, больная, звал её мир. Смеялся и гнал прочь от себя. Дивная прозорливица, подвижница, раба Божия звали её боголюбивые люди, и очень скорбели, когда окончила она свои дни. Только позаботился батюшка Серафим о своих оставленных в сиротстве сёстрах и вымолил у Господа Пашу. После смерти Пелагеи Паша сразу же переселилась в Дивеево. Ей предложили жить в келии почившей а она «мне нельзя, маменька не велит» и показывает на портрет Пелагеи. Была Паша худая, почерневшая от солнца и ветров, с короткими стриженными волосами. До Дивеева она долго жила в Саровских лесах, у нее там было несколько пещер, то в одной поживет, то в другой. А до пещер, задолго до начала ее родства, была Паша вовсе не Пашей, а Ириной, мужниной женой, дочерью крепостных. Муж умер от чахотки — Второй раз Ирина замуж не пошла. «Как-то пропали в господском доме два холста», — сказали на Ирину. Она отказывается, а ее бить. Жестоко избили. Уже потом нашли вора. А Ирина после истязаний ушла из господского дома в Киев на Богомолье. Здесь-то и определился ее путь. Принимает она в Киеве монашеский постриг с именем Пороскевы и благословение старцев на путь юродства. А ее нашли, вернули в господский дом, определили в огороднице. Опять убегают и опять ее разыскивают. Только теперь чаша господского терпения переполнилась. Пашу выгоняют на улицу, раздетую, без куска хлеба. Вот тогда-то и идет она в Саровский лес и роет себе пещеру. В Дививе сестры выделили ей келью. В келье стояла кровать с громадными подушками, Но Паша на кровати не спала. На кровати спали куклы. Да, куклы были особенностью Юродивой. Она их нянчила, носила за пазухой, пела им песенки. Очень беспокойной была, требовала, чтобы все девиевские сёстры вставали в полночь молиться. А не встанут беда, расшумится Паша, в двери колотит, ругается, молилась много. Но никогда на виду у всех поклоны не клала. Её ворчал сердце. Вроде как траву серпом жала, а сама поклоны делала. Придёт к ней какой-нибудь гость. Паша, помолись за меня, некогда мне некогда жать надо. И жнёт траву и жнёт, молится за того человека. Рана стала пророчествовать. Нажнёт травы, да и протянет кому-нибудь лопух. Это уж точно предупреждает о неприятности. Один раз подошла в церкви к одному господину: "Возьми хорошую няньку, прошу тебя". Господин давай смеяться над юродивой. Зачем ему нянька? А вскоре умирает у господина жена и оставляет совсем еще маленького ребенка. Пришла к Паше девушка взять благословение в монастырь. А Паша ни в какую уперлась злиться. Глупая ты девка, в монастырь собралась. А знаешь, сколько младенцев выше нас, сколько младенцев? Вот и пойми, что городят. Только через месяц умирает у девицы той сестра, оставляет младенца-сироту. Куда теперь монастырь? А то еще смех и грех. Один крестьянин покупал и звездку, и так случилось, что была у него возможность взять несколько пудов без денег. Подумал крестьянин и взял. В хозяйстве пригодится. Идет домой, а навстречу ему Паша. Она всегда с тросточкой ходила. Стала его тросточкой охаживать. Охаживает и приговаривает. Зачем беса слушаешь? Живи правдой, как жил, богаче не станешь. Ее сразу стали звать Саровской, Паша Саровская. И как-то очень быстро прошла о ней весть по Руси. Чуть что пойду к Паше Саровской, она подскажет. Надо спросить, благословит ли Паша Саровская. Знал о Паше и Николай II. В это время в царской семье было четыре дочери. Поехали в Дивеево молиться о даровании наследника. Паша взяла куклу, Настелила платков, уложила на высокие подушки, стала баюкать. Поджидая у себя в келье августейшую семью, она вынесла все стулья, застелила пол ковром. Пришли, а сесть негде. «Садись на пол», — говорит блаженная. Государь и государыня опустились на ковер. Долгим был тот разговор, тяжелым. Паша говорил о гибели России, династии, разгроме церкви, кровавых расправах. Государыня была близко к обмороку. Она даже сказала: "Я вам не верю, этого не может быть". Разговор состоялся за год до рождения наследника. Паша достала кусок красной материи, подала его государыне. "Это твоему сынишке, на штанишке. Когда он родится, тогда поверишь тому, о чём я говорила". С этого времени государь стал считать себя обречённым и позже не раз повторял: нет такой жертвы, которую бы я не принёс, чтобы спасти Россию. Он не раз обращался к Просковие, посылал к ней великих князей. Именно она, Юродивая Паша, сказала царю известные теперь многим слова: "Государь, сойди с престола сам". Она очень любила царскую семью. Перед смертью клала земные поклоны перед портретом государя до изнеможения доходила падала просила чтобы её поднимали и что ты так много за него молишься удивлялись многие глупые он выше всех царей будет а перед самой своей смертью сняла государев портрет поцеловала миленький уже при конце умирала паша мучительно 22 сентября 1915 года приставилась. А когда отпевали, вошла в храм оборванная, грязная женщина. Подошла близко к гробу и громко сказала, обращаясь к стоящей рядом монахине: "Ты меня смотри, так же положи, как Пашу". На неё зашикали: "Экая дерзость, сравнивает себя с Пашей". Но это оказалась её приёмница на Дивеевском юродьем посту Мария. Ивановна. Росла сиротой, несладка, в обидах, поплёках, часто ходила в церковь, не веселилась, была равнодушна к нарядам и женихам. Как-то летом несколько женщин из её села Голидково решили пойти на богомолье в Саров. Маша увязалась с ними, домой не вернулась. Пошла странствовать между Саровом и Дивеевом, голодная, гонимая, полуногая. Часто заходила в Серафима-Дивеевский монастырь. Побудет несколько дней — уходит. Сестры любили ее. Отмоют от грязи, в чистой переоденут, накормят. А некоторые гнали. Мария многих обличала в тайных грехах. А кому это понравится? Рано замечено было в близлежащих к Дивееву деревнях у кого остановится эта грязная, изъеденная клещами и вшами женщина, тем Господь какую-то милость дарует. А если предупредит о чём-то, обязательно сбывается. Как-то подошла к окнам небольшой избушки и запела: "Курочка мохнанушка, народи детей немножко". Что ты, что ты? Запричитали местные женщины. У хозяйки нет детей, помирали, нет у неё много. Уж мы лучше знаем, нет у неё детей. После того разговора ещё восемь деток родила хозяйка. Остановил как-то Мари Иванну мужик. Плачет. разорился в конец, а она ему твердит одно: "Ставь маслобойку", поставил. Как не поставить, если юродивая благословила. И вскоре дела поправил, выкорабкался. А мальчику одному сказала: "Ты по Алексей", а его звали-то по-другому. И правда, священником стал, постриг принял с именем Алексей. Таких историй, подтверждающих прозорливость юродивой, множество. Особая слава пошла о ней, когда она после кончины Паши Саровской переехала на совсем монастырь. Комната, куда её поселили, была сырая, холодная, по полу дуло. 8 лет прожила в ней юродивая, заработала сильнейший ревматизм во всём теле, окончательно лишилась ног. Удивительным терпением обладала. Один раз, кelenitsa её отлучилась, приходит ужас. Сидит Мария Иванна за столом, а в подол ей льётся кипяток из самовара. Хотела без посторонней помощи чаю налить, да и не справилась с краном. Да косте обварилось. Ну хоть бы ойкнула, терпела. Скорее после этого упала с кровати, сломала руку. Доктора звать не дала. Полгода лежала в одном положении, определив руку на подушку. И опять терпела. Рука сраслась неправильно. Поскольку ходить она не могла, лежала, образовались у неё страшные пролежни. Спала беспокойно, стонала во сне. Киленица, измученная тем, что всю ночь к ней вставала, решила посчитать, сколько же раз за ночь поднимется она к Марии Ивановне, а та за всю ночь ни звука. Утро Мария Ивановна смотрит на неё и смеётся: "Вот видишь, ни разу тебя не побеспокоила". «Стыдно стало келенице. Разве от юродивы что-нибудь скроешь?» «Прости, Мария Ивановна!» — бухнулась к ней в ноги. К блаженной шли так же, как в свое время к Пелагее Паше. В ее сырой комнатушке было не повернуться, и игуменья монастыря благословила перенести Марию в домик Паши Саровской. Но вот искушение. Домик тот стоял возле самых ворот, И местная советская власть раздражалась из-за постоянной толпы возле её дома. Заплетили Марии Ивановне жить в домике, упрятали подальше в богодельню, где она и прожила до закрытия монастыря. А в ту самую ночь, когда зверски убивали царя, царицу и августейших детей, она особенно бушевала, кричала, ругалась: "Царевич штыками, проклятые, проклятые!" Никто ничего не понимал. Потом поняли. Пришли тяжёлые дни гонений. Под новый 1927 год блаженная сказала: "Старушки умирать будут. Какой год наступает, какой тяжёлый год". Великим постом приехали начальники в Саров. Собрали монастырские святыни, чудотворную икону Живоносный источник, гроб Колоду. в котором мощи батюшки Серафима пролежали в земле 7 лет. Его кипарисовый гроб, другие святыни сложили вместе, развели костёр, сожгли. А после Пасхи явились в Дивеево, устроили обыск. Матушки волновались, плакали, а юродивая Мария Ивановна сидела на своей кровати спокойная. Матушка, поживём ли ещё спокойно? Поживём. Сколько? 3 месяца. Ровно 3 месяца и пожили спокойно. Потом всем предложили монастырь оставить. Блаженную увезли сначала в небольшое село Пузо, затем перевозили ещё несколько раз, пока наконец не попала она в село Череватово, где и скончалась 8 сентября 1934 года. Перед смертью все говорили про Дивеевский монастырь. Какой монастырь? Не будет уже никакого монастыря. А она ругалась, а она гневалась. Будет, будет, изо всех сил стучала рукой по столу. Так стучала, что руку разбивала в кровь. Но только одной монахине Серафиме сказала, «Ты доживешь до монастыря». Из всех сестер она одна и дожила до открытия монастырского храма в Дивееве. Теперь уже умерла. Пелагея, Прасковья, Мария, Простые русские имена три судьбы, как три кружочные бусинки, нанизанные на длинную суровую нитку величайшего христианского подвига и родства. Повторю ещё раз, никакого клинического безумия не было. Юродивый христа ради человек совершенно здоровый психически. Ради Господа берут на себя этот подвиг, потому и зовутся юродивыми Христа ради. и этим доказывают нам свою завидная духовное здоровье бездетные, безмужние, бездомные женщины, сказать не любимые, но ну разве будет это правдой? Им не говорили слов любви, но в их глаза всматривались затаённой надежды, с тревогой, с ожиданием. В их нескладные слова вслушивались, как в самые вразумляющие проповеди, и просили: "Помолись за меня". грешного, непутёвого, лукавого, никакого. Им бы пожалеть заблудшего своим трепетным женским сердцем. Да разве можно, безумные? И они махали палкой, смеялись, говорили обидное. А наступала ночь, снимались с себя ненадолго личину безумия и горько плакали о благополучных, неотразимо красивых, погрязших в любовных утехах и мимолётном призрачном счастье женщин, а не сказанно богатых и забывших бога мужчинах. Они плакали так, как плакали бы о своих сыновьях, мужьях, матерях и сёстрах. А ещё молились. И только Господь взирал на них сквозь звёздное небо, и только Господь дарил их самый верный, самый прекрасный любовь.